Глава пятая. Быки и электрические угри. И вот наши друзья снова плывут вверх по течению, по-прежнему уверенные в успехе своего путешествия. Они торопятся добраться до Санта-Хуана и молят Бога, чтобы отец Аспиранта дал им более точные сведения и направил их по тому пути, который приведет их к цели. А еще им очень важно избежать встречи с Альфанисом. Утром, когда пироги уже готовились отчарить от берега, Жанна де Кермор, улучив момент, когда рядом никого не было, сказала Жаку Элоку. «Месье Элок, вы не только спасли мне жизнь, но и решились помогать мне в моих поисках. Сердце мое переполнено благодарностью. Я перед вами в вечном долгу». «Не будем говорить о благодарности, мадемуазель», ответил Жак Элок. «Соотечественники обязаны оказывать друг другу такого рода услуги, и ничто не помешает мне выполнить мой долг до конца». — Нас, возможно, подстерегают новые серьезные опасности, месье Жак. — Надеюсь, что нет. Впрочем, разве это может меня заставить покинуть мадемуазель кермор Чтобы я вас покинул? — А ведь вы это хотели мне предложить, — проговорил Жак Илок, глядя на девушку, которая смущенно опустила глаза. — Месье Жак, да, я хотела, я должна. Я не могу злоупотреблять вашим великодушием. Я отправилась в это далекое путешествие... Господь позволил мне вас встретить на своем пути. Благодарю его от всего сердца, но... но... ваша пирога ждет вас, мадемуазель, а меня ждет моя. И они обе двинутся к одной и той же цели. Я сознательно принял это решение, и я доведу его до конца. И если только мысль о поджидающих нас новых опасностях побуждает вас расстаться со мной, то разве у меня могут быть для этого иные причины? Месье Жак поспешила ответить мадемуазель Декермур. Тогда жан Мой дорогой жан ведь так я должен вас называть. Не будем больше говорить о разлуке. И в путь. Сердце трепетало в груди этого дорогого Жанна, когда он возвращался на Галинету, а Жермен Паттерн при виде своего друга сказал ему. — тержу пари, что мадемуазель Деккермор благодарила тебя за то, что ты для нее сделал и просила тебе не рисковать больше ради нее. — Но я отказался, — воскликнул Жак-эллок. — Я никогда ее не покинул. «Ну еще бы», — ответил Жермен Патен, похлопав друга по плечу. «Было вполне возможно и даже весьма вероятно, что вторая часть путешествия грозила нашим героям серьезными опасностями, но пока у них не было оснований пожаловаться. Ветер неизменно дул запада, и пироги под парусами довольно быстро продвигались вверх по течению». В тот день, миновав множество островов, где деревья сгибались под напором ветра, они пристали вечером к приютившемуся в излучине реки острову Баянон. Господин Ассамсьон и его сыновья так щедро снабдили их дичью, что идти на охоту не было ни малейшей необходимости. Сиявшая на чистом небе полная луна ярко освещала реку, а потому Вальдес и Парчаль предложили продолжить плавание». — Если русло реки свободно от рифов и мелей, — ответил Жак-Илок, — и вы не боитесь удариться какой-нибудь камень? — Нет, — сказал Вальдес, — нужно пользоваться хорошей погодой и попутным ветром. В это время года такое бывает нечасто. Все согласились с этим разумным предложением. Лодки двинулись дальше. Хотя ширина реки здесь не больше трехсот пятидесяти метров, пироги благополучно прошли среди островов, особенно многочисленных в районе впадения правого притока Оренока — Гуанами. Утром Галинета и Моричи миновали остров... Тембладор, где господин Шефанжон познакомился с умным и любезным негром по имени Рикардо. К сожалению, Рикардо, носивший в ту пору титул Алькальда, Куно-Куну-Мы и Касикяре, уже покинул эти места. По словам французского исследователя, этот негр, никогда не употреблявший спиртного, был человеком исключительно изобретательным, энергичным и предприимчивым. По всей вероятности, сколотив некоторое состояние, он построил себе новый ранчо где-нибудь в северной части Саванны. Нашим путешественникам очень бы хотелось встретить его на острове Тембладор. «Жаль, что рикардо здесь больше нет», — заметил Жак и Лок. «От него мы могли бы узнать, не появился ли Альфанист поблизости от реки». хорас обратился Жак к испанцу, — «вам не доводилось слышать Сан-Фернандо о беглых каторжниках и присоединившихся к ним индейцах?» «Да, слышал, господин Илок», — ответил испанец. «А кто-нибудь встречал их в верховьях Оренока?» Насколько мне известно, нет. Речь шла об индейцах Кива. Вот именно хорас а Альфанис встал во главе этой банды. Первый раз слышу это имя, заявил испанец. Во всяком случае, мы можем не опасаться встречи с ними, потому что, как говорят, они хотят вернуться в Колумбию, откуда были изгнаны. А если это верно, то им нечего делать в этой части Оренока. Возможно, хорас был прав, утверждая, что путь Кива проходит севернее, в направлении колумбийских Льяносов. День прошел без приключений. Лодки, не меняя скорости, шли от одного острова к другому и вечером пристали к берегу Коричи. Ветер стих, и лучше было не рисковать, продвигаясь в темноте на шестах. Прогуливаясь по опушке, Жак и Лок и сержант Марсиаль подстрелили двух ленивцев, прятавшихся в ветвях цикропии, листьями которой они питаются. «Цикропия!» Тропическое дерево семейства Тутовых, туземцы называют его трубным деревом, потому что изготовляют из полных стеблей цикропи свои духовые трубки, называется также муравьиным деревом. А возвращаясь, они увидели пару двуутробок, ловивших рыбу в устье коричи. «Два выстрела прогремели одновременно, и оба попали в цель. Индийцы не едят жесткое жирное мясо этих питающихся рыбой животных. Оно не идет ни в какое сравнение с мясом обезьян, которое даже европейцы считают лакомством. Зато Жермен Паттерн был очень доволен, этот тот чаши с помощью парчалия принялся их свежевать, чтобы привезти домой шкуру этих животных». Травоядных желенивцев засунули на всю ночь в печь, а точнее в яму, выложенную раскаленными камнями. К обеду жаркое будет готово. Если путешественникам, может быть, пропахшее дымом мясо придется не слишком по вкусу, то матросы съедят его с большим аппетитом. Индейцы вообще непривередливы. В этот вечер они набрали длинных, не меньше фута земляных червей, разрезали их на куски, сварили с разными травами и с удовольствием съели. Естественно, Жермен, паттерн верный своему правилу все проверять на собственном опыте, хотел попробовать этот венесуэльский матлот, но брезгливость дела вверх над научным любопытством, и он смог проглотить только микроскопическую порцию этого блюда. «Я полагал, что ты больше предан науке», — сказал Жак-Элок, посмеиваясь над брезгливостью друга, несовместимой с любознательностью натуралиста. Примечание. Матлот... Здесь блюда, приготовленные из морской или земноводной живности, не рыба, излюбленные южанами Европы и Америки. «Ничего не поделаешь, Жак, любознательность натуралиста тоже имеет свои пределы», — ответил Жермен Паттерн, пытаясь справиться с подступающей горло тошнотой. На следующий день пироги отправились в путь с рассветом, пока ветер был еще достаточно силен, чтобы надувать паруса. Вдали над простирающимися вдоль правого берега лесами поднимались вершины высоких гор. Это была горная цепь Дуида, одна из самых значительных в этих местах. До нее путешественникам оставалось еще несколько дней пути. К концу дня весьма утомительного из-за постоянно меняющегося ветра и то и дело на летающихся ливней Вальдес и Порчаль решили сделать остановку около Пьедра Пентада. Не следует путать этот разрисованный камень с тем, который путешественники уже видели в районе Сан-Фернандо. А называется он так потому, что скалы на левом берегу покрыты иероглифическими знаками и изображениями человечков. Поскольку уровень воды уже значительно снизился, то рисунки у основания скалы были хорошо видны, и Жермен Патерн смог их как следует разглядеть. Впрочем, до него это уже было сделано господином Шафанжоном, что и засвидетельствовано в его книге. Но господин Шафанжон посетил эти места во второй половине ноября, тогда как Жак и Лук его спутники очутились здесь на месяц раньше. А в стране, где сухой сезон, можно сказать, внезапно приходит на смену дождливому, за один месяц происходит очень существенные изменения в погодных условиях. Наши путешественники спешили воспользоваться тем, что уровень воды в реке был выше, чем он будет через несколько недель, ведь недостаток воды является основным препятствием для путешествующих по Ореноко в это время года. Вечером того же дня пироги встали на якорь в устье Куно-Куну-Мэй, одного из крупнейших правых притоков Ореноко. На этот раз Жермен-Паттерн не стал отстаивать права этого притока, хотя его можно было бы назвать Ореноко с не меньшим успехом, чем в «Зачем?» — сказал он. «Ведь господина Филиппа и господина Баринаса здесь нет, а стало быть, не с кем и спорить». При иных обстоятельствах Жак-Элок, скорее всего, последовал бы примеру своего соотечественника, раньше него побывавшего в Верховье Горенока. Возможно, для того, чтобы лучше выполнить стоящую перед ним задачу, он отправился бы по Кунукунуме на маленькой Куриаре вместе с Порчалем и его людьми. А может быть, по примеру господина Шафанжона в течение нескольких дней исследовал бы прибрежные территории, населенные Морикитары. Или же вошел бы в контакт с этим хитрецом а Ромаре и его семьей, которых посетил и сфотографировал французский путешественник. Но, увы, предписания министра были принесены в жертву иной цели, которую влекла Жака лока в Санта-Хуану. Он считал своим долгом сделать все от него зависящее, чтобы помочь Жанне кермор добраться туда как можно быстрее. Жермен Паттерн, правда, не в порядке упрека, а для очистки совести время от времени напоминал ему об изначальной цели их путешествия хорошо хорошо отвечал жак лок то что мы не сделали на пути туда мы сделаем на обратном пути когда когда мы вернемся черт побери или ты полагаешь что мы не вернемся я ну что я могу сказать кто знает куда мы идем кто знает что нас ждет там допустим что мы найдем полковник де кермор вот тогда мы подумаем о том чтобы отправиться в обратный путь вместе с мадемазель де кермор конечно ну а если наши поиски увенчаются успехом «Мы найдем полковника, его дочь, что вполне вероятно захочет остаться со своим отцом. Ты согласишься вернуться?» «Вернуться?» — переспросил Жак, и по его тону было ясно, что этот вопрос застал его врасплох. «Вернуться одному, то есть я хочу сказать со мною?» «Конечно, Жермен». «Ты сам не веришь в свое «конечно», Жак». «Ты сошел с ума!» «Допустим. А ты? Ты влюбился. Это ведь тоже форма сумасшествия в равной мере неизлечимого». «Опять! Ты опять говоришь о вещах, в которых я ничего не понимаю. Может быть и так. Будем откровенны. Если я и ничего не понимаю, то я прекрасно вижу. Ты напрасно пытаешься скрыть чувство, которое не имеет ни малейшего отношения к твоей научной миссии, и которое я нахожу, впрочем, вполне естественным». «Ты прав, мой друг», — ответил Жак, прерывающимся от волнения голосом. «Я люблю эту девушку. Я восхищаюсь ее мужеством. Что удивительного в том, что симпатия, которую она мне внушала начале превратилась...» «Да, я люблю ее. И ни за что ее не покину. Я ведь во власти своего чувства, и я не знаю, чем все это кончится». «Хорошо», — ответил Жермен Паттерн. Он ничего больше не добавил к этому краткому восклицанию, но Жаку этого было довольно, и он с благодарностью сжал руку друга. Из всего вышесказанного можно заключить, что течение куну мы вполне может остаться неисследованным и на обратном пути. А жаль, так как это река Устья, которая имеет не меньше 200 метров ширину, орошает богатый и живописный край. На следующий день Галинета и Маричи снова отправились в путь и прошли мимо Косикьяры, уделив ей не больше внимания, чем кунукунуми, а ведь Косикьяры — один из крупнейших притоков Ренока. Как установили два исследователя — Гумбольд и Солано, Рио-Негро и Косикьяры соединяют бассейн Ренока с бассейном Амазонки. В 1725 году португалец Мараинш прошел по Рио-Негру до ее слияния с Гуайни, ниже Сан-Габриэля, затем по Гуайни до Сан-Карлоса, а оттуда спустился по Косикьяре и вышел в Ореноко, проделав таким образом огромный путь по территории Бразилии и Венесуэлы. Косикьяре, вне сомнения, заслуживало внимания исследователей, хотя ширина ее в этой части не превышала 40 метров. Но пироги, не задерживаясь, продолжали плыть вверх по течению. Рельеф правого берега здесь весьма разнообразен. На горизонте вырисовывается заросшая непроходимыми лесами горная цепь — дуида, а холмы Гуарако круто спускаются к воде, позволяя взору блуждать по просторам ильяносов, по которым, прихотливо извиваясь, несет свои воды косикьяры. Ветер был слабым, и лодки медленно продвигались вперед, с трудом преодолевая течение, когда Жан заметил очень плотное облако, такое низкое, что оно почти касалось краями земли. Порчаль и Вальдес внимательно всматривались в это облако, тяжелые густые клубы которого постепенно приближались к берегу. Хорос, стоя на носу и смотрел в том же направлении, пытаясь понять, что это такое. «Это облако пыли», — сказал Вальдес. парчаль с ним согласился. «Кто же может поднимать такую пыль?» — спросил сержант Марсель. «Вероятно, какое-нибудь стадо», — ответил Парчаль. «Но тогда оно должно быть очень большим», — заметил Жермен Паттерн. «Очень», — согласился Вальдес. Облако стремительно приближалось к реке, и в образовавшихся время от времени просветок мелькали какие-то красноватые фигуры. «Может быть, это банды киева воскликнул Жак-элок. «Тогда на всякий случай лучше отойти к другому берегу», — сказал Парчаль. «Да, на всякий случай», — отозвался Вальдес, — «и немедленней секунды». В же все принялись за дело. Спустили паруса, чтобы они не мешали пирогам двигаться по диагонали, и матросы, налегая на весла, направили лодки к противоположному берегу. Хоррес тоже внимательно посмотрел на облако, а затем взялся за весла, не выказывая ни малейшего волнения. В отличие от испанца, пассажиры были весьма встревожены возможной встречей с Альфанисом и его безжалостной бандой. Но поскольку у индейцев вряд ли имелись лодки, чтобы перебраться на другой берег, то пассажиры могли некоторое время чувствовать себя в безопасности. Вальдес и Парчаль привязали пироги к большим пням на берегу, а пассажиры замерли с оружием в руках, готовые отразить атаку. Пули и карабинов вполне могли преодолеть 300 метров, отделяющие пироги от противоположного берега. Ждать пришлось недолго. Облака пыли клубились уже метрах в двадцати от реки. Оттуда доносились крики, а точнее мычание Ошибиться было невозможно. — Слава богу, нам нечего бояться! — воскликнул Вальдес. — Это просто стадо быков! — «Бальдис прав», — подтвердил Парчаль, несколько тысяч быков подняли всю эту пыль». «И весь этот шум», — добавил сержант Марсель. Действительно, оглушительный рев внесся из живой волны, катившейся по поверхности Льяносов. Жан, которому очень хотелось видеть, как стадо будет переплывать Оренока, вышел из-под навеса, куда он скрылся, уступив настоятельным просьбам Жака Элока. Подобные миграции быков — не редкость на территории Венесуэлы. Владельцы животных вынуждены мириться с этим явлением. Когда кончается сезон дождей и трава на возвышенностях пересыхает, животных перегоняют на покрытые пышной растительностью заливные луга, где они находят сочную и обильную пищу. Если же при переходе с одного пастбища на другое на пути встречаются реки, животные вплавь перебираются на другой берег. Жаку Элоку и его спутникам предоставлялась возможность ничем не рискуя наблюдать за переправой нескольких тысяч быков. У берега животные остановились. Задние ряды напирали на передних, которые не решались войти в воду. Наконец, они двинулись за идущим впереди Кабестеро. «Его можно назвать капитаном флотилии», — сказал Вальдес. «Сидя на лошади, он входит в реку, и животные следуют за ним». Действительно, этот Кабестеро прыгнул с берега в воду. Следовавшие за ним пастухи, затянув что-то вроде дикого гимна или походной песни со стройным ритмом, тоже бросились вплавь Стадо последовало за ними и поплыло, так что над водой виднелись только яростно фыркающие морды, увенчанные изогнутыми рогами. Несмотря на быстрое течение, стадо легко доплыло до середины реки, и можно было надеяться, что благодаря мастерству капитана и пастухов переправа закончится благополучно. Увы. Внезапно быки, многие из которых были еще метрах в двадцати от правого берега, пришли в волнение. В тот же момент вопли пастухов смешались с ревом животных. Казалось, какой-то необъяснимый ужас овладел всем стадом. «Карибы! Карибы!» — сокричали матросы Моричи и Галинеты. «Карибы?» — переспросил Жак-Илок. лок «Да», — воскликнул Жермен Паттерн, «Карибы и Парайо». Действительно, стадо наткнулось на косяк электрических угрей. Примечание. Электрические угри, рыбы длиной до двух метров и весом до 20 килограммов, водятся в реках Амазонки Оренока. Электрические разряды их специальных органов дают напряжение до 600 вольт и опасны для человека. Действительно, стадо наткнулось на косяк электрических угрей, которыми кишат венесуэльские реки. Пораженные мощными разрядами этих живых лейденских банок, быки на мгновение замирали, а потом опрокидывались на бок, судорожно дергая ногами. В несколько секунд множество животных исчезло под водой. Остальные же, не слушаясь криков пастухов, кое-кто из которых тоже подстрадал от прикосновения электрических угрей, поплыли вниз по течению и вышли на берег в нескольких сотнях метров от места переправы. Однако остановить стадо на берегу было невозможно, идущие сзади быки напирали на передних, и обезумевшие от ужаса животные бросались в воду. Но, очевидно, электрическая энергия скатов пошла на убыль, так как многие все-таки достигли берега и бросились бежать по саванне. — Да, — сказал Жермен патерн такого не увидишь ни на Сене, ни на Луаре, ни на Гароне, на подобное зрелище стоит посмотреть. — Тысяча чертей! — проворчал сержант Марсель. — Нам тоже не грех остерегаться этих проклятых угрей. — Безусловно, мой дорогой сержант! — согласился Жак-Элок. лок Электрические батарейки лучше руками не трогать. — Самое разумное, — заметил Парчаль, — не падать в воду, когда там полно этих тварей. — Вы совершенно правы, Парчаль, — совершенно правы! — заключил Жермен Паттерн. В венесуэльских реках угри водятся в огромных количествах и, как это хорошо известно, рыбакам обладают отменными вкусовыми качествами. Угрей ловят сетями и после того, как те в холостую растратят свои заряды, спокойно вынимают из сети Гумбольд рассказывает, что для облегчения ловли угри в реку загоняли лошади, чтобы те приняли на себя разряды водных чудовищ. Однако это кажется малоправдоподобным. Элизери Клю считает, что даже в ту пору, когда бесчисленные табуны носились по просторам льяносов, лошадь была все-таки слишком ценным животным, чтобы общаться с ней таким варварским образом, и по всей вероятности он прав. Пироги снова отправились в путь, но так как во второй половине дня ветер имел обыкновение стихать, плыли они медленно, а в узких проходах, где течение становилось очень быстрым, приходилось тащить пироги бичевой. На это ушло несколько часов, и уже наступила ночь, когда путешественники добрались до деревушки смиральда Весь берег в тот момент был озарен мерцающим сиянием, исходящим от лесистой пирамиды Дуиды, поднимавшейся на 2474 метра над уровнем моря. Но это не было извержение вулкана. Гибкие язычки бледного пламени танцевали на склонах горы, а напуганные этими ослепительными вспышками летучие мыши кружились над замершими у берега пирогами.